Глава шестая. Нормально же общались. Узнаем пять главных причин разводов, чтобы избежать подобных проблем в семье и принять верные решения. Пришла пора нам познакомиться с главными причинами разводов. Если их знать заранее, можно избежать многих ошибочных решений. Спойлер. Чаще всего ревность тут вообще ни при чем. Устраивайтесь поудобнее. Будем наблюдать со стороны. Вы можете узнать в похожих ситуациях кого-то из своих знакомых, а может даже из себя. Фишка в том, что, находясь в позиции наблюдающего, мы можем понять, почему одни пары выдержали трудности и их отношения стали более прочными а в других парах партнеры измучили друг друга и в итоге развелись. Когда же мы являемся действующим лицом, эмоции могут накрыть нас с головой. И голова, а конкретнее наша префронтальная кора головного мозга, перестает нормально функционировать. Как известно, именно она позволяет нам принимать решения на основе логики и морали. Причина первая. Один из супругов или оба не ощущают ценности семьи. Например, поженились, потому что влекло друг другу. Была страсть, хотелось трогать друг друга, заниматься любовью, быть рядом, смотреть в глаза. Но после года семейной жизни страсть утихла. На самом деле даже не год, а примерно три месяца гормональный фонтан бьет, меняя наше восприятие. Вначале мы не замечаем недостатков друг друга или стараемся не замечать, потому что нам очень хорошо и приятно. А потом, когда эффект от гормонов спадает, мы начинаем замечать и чавканье, и незакрытый тюбик зубной пасты, и поднятую крышку унитаза. Мы, может, и раньше замечали, но раньше это не раздражало нас так сильно. И тогда закрадываются мысли. «Я что, не люблю больше? Может, это была страсть, и она прошла? Зачем мы вообще вместе?» Обратите внимание, здесь причина развода не в том, что страсть прошла, так как ее можно поддерживать на протяжении 20 лет брака и дольше. Причина в отсутствии ценности. Если семья не ценность, человек не станет заморачиваться вопросом, как вернуть страсть? Он пойдет искать страсть с кем-то другим. Бывает, люди создают семью, решают жить вместе по причине беременности или потому, что родственники настояли, или потому, что общественное мнение повлияло. Если это не собственное убеждение «я хочу семью», это для меня важно, такой брак очень хрупкий и уязвимый. Даже когда люди сходятся, потому что реально любят друг друга и хотят быть всю жизнь вместе, это еще не гарантия долгих здоровых отношений. Ведь большинство семей в нашем современном мире именно так и создаются. Если партнеры не осознают ценность семьи, у них не будет желания и сил справляться с жизненными проблемами. С некоторыми проблемами человек сталкивается впервые в жизни. Семейный бюджет, претензии и недовольства в свой адрес от любимого человека, нескончаемые обязанности. Когда брачные узы начинают напрягать, проще всего сбежать из отношений. У человека в тот момент ощущение, что ему терять нечего. Семья для него не та ценность, ради которой он готов просить прощения, договариваться или менять свои привычки. Когда не понимаешь, что ценного дают отношения, нет ни желания, ни сил решать все эти проблемы. Хочется просто уйти. Кстати, для некоторых молодых людей именно развод и потери семьи дают понимание, что это ценно для них, и в следующем браке они живут счастливо. Причина вторая. Один из партнеров развивается, меняется, второй — нет. История из моей практики. Это распространенная жизненная ситуация, в которой вы можете узнать кого-то из своих родственников или знакомых. Когда мы познакомились, Аленке было 19, а мне — 26. Я вытащил ее из дурной компании, купил первый в ее жизни бриллианты. Я чувствовал себя супергероем. Правда, в моей жизни это тоже были первые бриллианты. Я возил ее на Мальдивы, в Дубай, заботился и оберегал. Через полтора года я стал руководителем направления, мне приходилось много учиться. Семинары, тренинги. Время было очень насыщенное. Много новых интересных знакомств. Я и Аленку за собой таскал, но она говорила, что ей скучно как-то так года четыре прошло если я не брал ее с собой то ночью она устраивала истерику обвиняла меня во всех смертных грехах утром просила прощения и говорила что хочет как раньше ты сидишь за рулем черный бэхи, такой крупный статусный такой самоуверенный и я рядом такая маленькая беззащитная девочка я, кстати, тогда весил на 16 килограмм больше. И я не хочу так. Я сейчас в прекрасной форме. Ну, в общем, после этой фразы я до конца осознал, что я уже не тот Егор, который был пять лет назад. Я долго размышлял над этим. Я поменялся. Мне нравятся мои перемены. Аленка почти такая же, как пять лет назад. Я для нее папаша, который решает все проблемы зарабатывает бабки и возит ее рядом как куколку но я давно уже живу по другому в июне мы развелись егор изменился вырос психологически и стремился к отношениям на равных алена не смогла выйти из сценария папа и дочка в котором они жили первые полтора года это и послужило причиной развода причина третья не сошлись ценностями. Представляете, каким будет союз, если ценности мужчины — свобода и секс, а женщины — семья и материнство. Он много лет работает удаленно. В выходные едет в горы, а в следующие читает стихи в Юсуповском дворце, потому что хобби у него такое. Его бесят размеренные будни и секс только в пятницу вечером. Его пугает рутина, новые ежедневные обязанности и невозможность уехать вдвоем с женой на выходные. Она на посиделках с друзьями с упоением вспоминает, как кормила грудью сына до его трехлетия. Регулярно забывает, что записано в салон на стрижку. Дневному спонтанному сексу она предпочитает шопинг на распродаже в детском магазине. Отношения не могут быть прочными, если партнеры не сходятся в ценностях. Неудивительно, что такие пары распадаются. Причина четвертая. Не успели узнать друг друга. Моя клиентка Марина поняла, что ее любимый жутко ревнив. Только когда они расписались и съехали от родителей. Он достал меня своими подозрениями. «Зачем ты надела кружевные трусики, если идешь в музей с подругой? С кем ты сейчас разговаривала? Если ты не хочешь меня, значит, у тебя кто-то есть? Ты мне изменяешь? Признайся, пожалуйста». «Еще может быть так. Когда мы познакомились, в нашей компании она была самой эффектной женщиной. А теперь дома ходит в растянутой майке, маникюр делает только по праздникам, и на детей постоянно орёт. «Если бы я знал, то вообще не согласился бы на все это». Некоторые впадают в растерянность, когда замечают, что живут с человеком, которого не знают и совершенно не понимают. Причина пятая. Люди просто не знали, что счастливый брак — это не только желание быть вместе, но и еще кое-что — Рассмотрим немного подробнее шесть аспектов прочных отношений, чтобы всегда держать их в фокусе. Первое. Совместное ведение домашнего хозяйства. Где будем жить? Кто готовит обед? На кого оформляем квартиру? Выделять ли детям доли в квартире? Второе. Семейный бюджет. На какие деньги мы будем ходить в ресторан? Кто оплачивает коммуналку и учебу детям? Есть ли у нас подушка безопасности? Будут ли у жены личные деньги, когда она в декрете? Третье. Умение договариваться и соблюдать договоренности. Например, задерживаешься – предупреди. Обещали детям в зоопарк – едем. Четвертое. Совпадение минимум по одной жизненной ценности. Допустим, у нее секс и свобода, у него секс и семья. Совпали на сексе? Здорово. Используем это для укрепления душевной близости. Как вы понимаете, регулярные наслаждения друг другом сглаживают косяки партнера за счет гормонального фонтана удовольствий. Плюс реализованная ценность, в данном случае шикарная интимная близость – Сподвигает нас решать проблемы, а не бежать от них, чтобы не потерять ту самую ценность. Пятое. Совместные планы и совместные достижения. Крутые семейные путешествия, удачный ремонт, победа ребенка на соревнованиях и так далее. Шестое. Знание, почему пропадает влечение друг к другу и как его подогревать в длительных отношениях. Хороший секс – неотъемлемая часть гармоничных отношений. Поэтому в третьей части книги будем много говорить об этом. Только что мы с вами рассмотрели основные причины, из-за которых близкие люди становятся друг другу чужими и расходятся. Конечно, это не единственные причины расставаний, но наиболее часто встречающиеся. Как видите, знание и взгляд со стороны – помогают нам избежать многих проблем в семье и принять верные, лучшие для себя решения, чтобы наслаждаться отношениями. Чего я вам от всей души желаю. А если вам интересно, как фильмы для взрослых влияют на качество вашего секса и нормально ли ревновать к порноактрисам, тогда встречаемся в следующей главе.